В следующую секунду Мария уже перестала изображать Нику, и, стремглав, сбежала по ступенькам ко мне. «Людвиг! Я знаю!» — перебил я ее. желтыи ролс Роллс-Ройс! Я не знала!» — прошептала она. «Он приехал без предупреждения. Я тебе звонила. В гостинице тебя не было. Я не хотела. Ну, Я могу снова уйти, Мария. Я даже хотел сегодня с Робертом Хиршем остаться» она посмотрела на меня в упор это совсем не то что я хотела сказать я слышал тонкий запах ее теплой кожи ее пудры ее косметики мария мария заорал фотограф ники съемки съемки мы теряем время все совсем не так людвиг прошептала она останься я хочу привет мария раздался чей то голос у меня за спиной это был потрясающий кадр — Не представишь меня? Рослый мужчина лет пятидесяти протиснулся мимо меня, направляясь прямо к Марии. — Мистер Людвиг Зоммер, мистер Рой Мартин, — сказала Мария неожиданно спокойным голосом, — прошу меня извинить, мне снова на эшафот, но я скоро освобожусь. Мартин остался возле меня. — Вы, похоже, не американец, — сказал он. — Это нетрудно расслышать, — отозвался я с плохо сдерживаемой неприязнью. — Тогда кто вы, француз? лишенный гражданства немец, — Мартин улыбнулся. — Вражеский иностранец, значит, как интересно. — Только не для меня. — Как можно любезнее парировал я. — Могу себе представить. — Так вы эмигрант? — Я человек, которого жизнь забросила в Америку, — сказал я. Мартин рассмеялся. «Изгнанник, значит. И какой же у вас сейчас паспорт?» Я увидел, как Мария выходит на подиум. На ней было летнее платье, очень нарядное, с большущими цветами. «Это допрос?» — поинтересовался я нарочито спокойным тоном. Мартин снова рассмеялся. «Нет, чистое любопытство. Почему вы так спросили? У вас есть основания опасаться допросов?» — Нет, но я достаточно часто им подвергался в качестве изгнанника, как вы изволили выразиться. Мартин вздохнул. — Это все следствие обстоятельств, возникших по вине Германии. Я чувствовал, он хочет запугать меня, лишить меня уверенность. И скрытую угрозу, мол, держись подальше от людей моего круга, тоже прекрасно расслышал. «Вы еврей?» — вдруг спросил он. «Вы действительно ждете ответа на этот вопрос? А почему нет? Я с большой симпатией отношусь к этому несчастному, многострадальному народу. В Америке вы первый, кто вот так прямо меня об этом спрашивает». «Ну уж, ну уж», — не согласился Мартин. «Может, и в службе эмиграции не спросили?» «Ну, там, конечно». Но то чиновники — это их работа, а так никто. — Странно, — улыбнулся Мартин. — Да чего иной раз чувствительны евреи, когда их спрашиваешь о национальности? — Это совсем не так странно, как вам кажется, — возразил я, чувствуя на себе неотрывный взгляд Марии. За последнее десятилетие их слишком часто об этом спрашивали самые разные люди, чиновники в гестапо, Палачи в камерах пыток, уголовники в тюрьмах, жандармы на воле. Глаза Мартина на миг сузились, но он тут же снова улыбнулся. — Ну, вы-то вообще не очень похожи. Кстати, в Америке и этого можно не опасаться. — Знаю, — ответил я. — Антисемитизм ограничен здесь только рядом особо шикарных отелей и клубов, куда евреев не пускают. — Вы неплохо осведомлены. — заметил Мартин, а потом, без всякого перехода, продолжил. — Я собираюсь сегодня поужинать с мисс Фиолой в Эльмарокко. Присоединиться к нам не желаете? В первый миг я даже слегка опешил от неприкрытого коварства, с каким он заманивал меня в ловушку. Но у меня не было ни малейшего желания оказаться в роли подоптного кролика — над которым весь вечер на глазах у Марии будет потешаться крупный государственный чиновник, зная, что я не могу ему ответить, и пользуясь этой моей беспомощностью. «Очень жаль», — сказал я, — «но у меня сегодня еще одна встреча. С господином Нусбаумом, главным раввином Бруклина. Я приглашен к нему на шаббат. Может, как-нибудь в другой раз. Большое спасибо». Ну что ж, если вы так набожны, с плохо скрываемым торжеством Мартин отвернулся. А я, увидев, что подиум опустел, направился к выходу. Манекенщицы как раз переодевались за большой ширмой. Тем лучше, — подумал я. Хватит с меня унижений. В кармане у меня была сотня, полученные сегодня от Реджинальда Блэка. Я намеревался на эти деньги сводить Марию в Уазан. Твердой уверенности, что на сегодня она уже условилась с Мартином, у меня не было. Очень может быть, что и нет. Но с какой стати тогда она по телефону меня разыскивала, я не знал. Да и не хотел знать, с меня достаточно. В гостиницу я вернулся поздно. Но Феликс О'Брайен ждал меня с сообщением. «Вам звонила дама дважды» причем одна и та же, просила вас перезвонить. Я взглянул на часы. Было два часа ночи. Я не слишком твердо держался на ногах, да и в голове изрядно шумело. — Хорошо, Феликс, — сказал я. — Если позвонят еще раз, скажите, что я лег спать. Я позвоню завтра утром. — Вам-то хорошо, — вздохнул Феликс.